Глава 42. Сейчас. Срочный выпуск новостей на nerf ТВ!» Итак, самой ужасной новостью дня остается побоище у здания Сената Севера. Говорил диктор, поблескивая очочками. В народе оно уже получило страшное название ⁇ Кровавая баня ⁇ Как вы все понимаете, информации крайне мало. Но по случайно просочившимся к нам данным, можно предположить, что к случившемуся причастен один из героев. Да, понимаю вашу реакцию, верится в такое с трудом, однако, как говорится, факты – вещь упрямая. Буквально только что мы получили запись, сделанную очевидцем. Сейчас мы ее покажем, но обязаны предупредить, что кадры очень жестокие» поэтому просим убрать детей, беременных и особо впечатлительных людей. Видео, пошедшее дальше в эфир, было ужасного качества, словно снимали на копыта игонога, однако, несомненно, подлинное. На нем можно было увидеть, как разряды электроружья попадали в людей и обугливали их. Благодаря низкому разрешению видео, основные ужасы не так остро представали перед глазами зрителей электровидения. Но было четко видно, что все пострадавшие – солдаты армии Севера. А вот уничтожала их верховная правительница Запада, никто иной, как Шарлин собственной персоной. И это тоже было очевидно для любого посмотревшего запись. Мы пригласили в студию экспертов, которые помогут нам разобраться в происходящем. Эксперт номер один. Если вы спросите меня, похоже ли это на разборку между героями, то да, вполне. Присытившись властью на троих, они, видимо, решили, что должен остаться только один. Еще совсем недавно Арнольд объявил себя верховным главнокомандующим всей планеты. Конечно, это не могло понравиться самовлюбленной актриске, упивающейся властью последние 15 лет. Не секрет, что так называемые герои разжились технологиями, которым наша планета не может противопоставить ничего. И теперь каждый хочет остаться единственным обладателем монах. Посмотрите, как выкашивает Шарлин армию Севера. Это же просто геноцид в прямом смысле. И никто не может противостоять ей. Прокрутите запись еще раз, и вы увидите, что Шарлин буквально неуязвима. Эксперт номер два. Я бы не стал так огульно обвинять героев в переделе власти. Более того, уверен, по прошествии времени мы убедимся, что именно мое мнение верно. Смотрите. Шарлин даже в бытность свою актрисой не отличалась устойчивой психикой. Я могу напомнить тот эпизод с пауком на съемках. Но затем она себе сделала тату с пауком. Вот уж ирония судьбы, не правда ли? Полагаю, что из-за всего того, что ей пришлось пережить в период конца света пятнадцатилетней летней давности, ее разум оказался балансирующим на краю времени. И рано или поздно он все равно туда сорвался бы. Мне кажется, что мы должны пожалеть ее и просто изолировать от общества. У нас есть прекрасные специализированные для этого места. Оставшиеся герои пока никак не показали, что им нельзя доверять. Полагаю, совсем скоро мы услышим их мнение по поводу случившегося. Эксперт номер три. Коллеги, хорошо, что я скажу вам это первым и избавлю от дальнейшего конфуза. Вы абсолютно неправы. Вы до сих пор смотрите на все через розовые очки. Да, я, конечно, согласен с тем, что в связи с обстоятельствами герои иногда становятся негодяями. Но это же категорически не наш случай. Включите логику, дорогие мои. Да ведь это они сами с подельниками и подстроили события пятнадцатилетней давности, однозначно. А сейчас готовят что-то еще более страшное. Не верите? А зря. Посмотрите на этого увольня Арнольда. Эксперт номер два, перебивая эксперта номер три. Да как вы себе позволяете такое говорить о нашем любимом Арнольде? Вы-то вообще кто? не вы на министра работали когда